Отец сказал ему изучать противников по мере возможности и принимать их в качестве слуг, если это возможно. Но это не было знаком дружбы. Это было для того, чтобы показать свою силу и доминировать над слабыми, как один из сильнейших. Таким образом, поражение равняется смерти. Он мог уберечь в бою, если его победят. Даже если он выживет, то Кваготы потеряют свое уважение к его отцу, который, разочаровавшись в Хажинмале, Убьет его так или иначе. Тогда как насчет бегства в самом начале? В конце концов он будет выслан в течение месяца, несмотря ни на что. Это была хорошая идея, но ему нужен был месяц, чтобы подготовиться к этому. Хэжин Мал извергал свое дыхание. Замораживающее дыхание создало цельную белоснежную ледяную стену. Отлично, я могу плавно извергать его, и его мощь соответствует моему возрасту. Это было одной из козырных карт драконов – дыхание дракона. Ледяные драконы обладали замораживающим дыханием, и его сила росла с возрастом. Дыхание Хэнжинмала было довольно хорошо развито. Он мог полагаться на него больше, чем на его собственную физическую силу. Однако драконье дыхание было страшной вещью. Даже тот, кто знал о драконах совсем немного, было известно об этом. В конце концов, это была базовая способность всех драконов. На самом деле, в дворфийской библиотеке говорилось только об этом. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что приближающиеся дворфы были готовы к этому. Мал погрузился в отчаяние. Так как его отец уже говорил, если бы он действительно мог использовать магию или что-нибудь подобное, то, несомненно, дело приняло бы другой оборот. Меня бросили. Его братья верно служили его отцу, Это точно описывало картину драконей семьи. Тот факт, что он не доверил эту задачу ни одному из них, а малу. было знаком того, что его не заботило, если затворник из его семьи погибнет. Он не отказывался от своей судьбы. Если бы он не столкнулся с книгами, если бы он не познал удовлетворение от поиска знаний, он не оказался бы в подобной ситуации сегодня. Не было никакого смысла сожалеть об этом сейчас». Внезапно Хайжин Мал что-то услышал. Он повернул ухо и слушался. Он услышал несколько приближающихся шагов из туннеля. Это не было похоже на звуки шагов кваготов, так как они не носили обуви. «Это дварфы? Там только несколько из них, а это значит, видимо, они очень уверены в своей победе. Или это только отряд разведчиков? Так что если я разобью их, не будет никаких проблем, если я вернусь». Строго говоря, он бы выполнил свою задачу, даже если он победит только разведывательный отряд. Вопрос теперь в том, будет ли принято подобное оправдание. Освещённые светящимися камнями четыре силуэта, хотя он не мог быть уверен, так как они были ещё далеко, появились из пещеры. Трое маленьких – это дварфы? Тогда кто же тот, что высокий? Даже под виды дварфов не должны быть такими большими. Тогда дварфы попросили помощи кого-то более могущественного – так же, как кваготы попросили отца? Так или иначе, дварфы попросили его о помощи. Он должен был опасаться фигуры побольше. Тем не менее, так как это был большой силуэт, он все еще был намного меньше дракона. Может, сразу атаковать дыханием? Мал тут же отказался от этой идеи. Нет, лучше спросить их, зачем они пришли, и постараться решить все переговорами. Обычные драконы тут же бросились бы в атаку, Однако Хажин Мал вовсе не был уверен в себе и не хотел, чтобы все закончилось трагически, так что он решил найти мирный выход из ситуации. Наконец его острое зрение дракона, хотя Хажин Мал и несколько вступал в этом своим сородичам, позволило ему различить идущего впереди группы. Это не дворф. Я же вроде читал в книгах про таких существ. Это разве не один из темных эльфов, живущих глубоко в лесных чащах? Откуда здесь взяться темному эльфу? Но этот очень низкоросл по сравнению с теми эльфами из книг. Может это ребенок от брака между эльфом и дварфом? Или просто эльф-ребенок? Размышляя об этом и многом другом, Хэжен Мал перевел взгляд на гигантскую фигуру, шагающую за темным эльфом. Его глаза вытаращились. А? Что? Старший Лич? Что он тут делает? Плохо, они иммунны к морозному дыханию и могут атаковать огненными шарами. Слабость ледяных драконов Огонь. Иначе говоря, его сильнейшее оружие не навредит старшему личу, а противник в состоянии нанести ему тяжелую рану. И что это? На вид весьма ценная мантия. У драконов острый нюх на сокровища. Они могут приблизительно определить ценность любого предмета. И сейчас Нос Хэжинмала сообщал ему, что старший лич перед ним носит одежды заклинателя невероятной ценности. Нет, если присмотреться, то точно так же ценные одежды шагающего впереди темного эльфа. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Будучи затворником, Хэженмал мог оценивать лишь книги дварфов, так что его нюх на сокровища мог потерять чувствительность. Пусть это и врожденная способность, но со временем она может атрофироваться, если ее не использовать. И все же Хэженмал сомневался, что дело в этом. Далее, следующий похож на женщину. Это тоже дварф? «Не эльф и не старший лич. Тогда эльф или человек? Не понимаю. Однако она, похоже, тоже носит очень дорогие одеяния. Хм, мой нос потерял чувствительность? Но если нет...» Наконец он увидел замыкающего группу дварфа. Хэженмал почувствовал облегчение. «Самый обычный дварф. Его снаряжение не представляет никакой ценности». Но Хэженмал потряс головой. «Я слишком наивен». Эти трое, что идут впереди, какие угодно, но необычные. Может, этот двор тоже какой-то особенный. Беспечность опасна. Тут темный эльф указал на Хэженмала, словно бы сообщая остальным о его присутствии. Он ждал, что чужаки могут тут же атаковать его, например, огненным шаром. Но те лишь остановились. И вскоре, посовещавшись, снова зашагали Хеженмалу. Стоит приготовиться к худшему? Если бы они атаковали сходу, Он бы атаковал, защищая себя. Но этого не произошло. Что же делать? Кхм. у меня живот ноет. Надеюсь, это добросердечная нежить. И он пришел для переговоров. Его могут убить. Ждать, пока группа приблизится, было непереносимым мучением для прожившего всю жизнь в безопасности Хэжинмала. Наконец, они подошли к нему. Хэжинмал глубоко вздохнул и заговорил, стараясь, чтобы слова не звучали угрожающе. Эти существа без малейших колебаний подошли к дракону Хажинмалу, так что его посетило чувство, что пытаться угрожать им может быть очень опасно. Земли, в которые вы направляетесь, принадлежат к ваготам и драконам. Что, <coughs> не могли бы вы, любезные господа, назвать причину своего визита к нам? Шедший впереди темный эльф поменялся местами со старшим личем. Тут Хажинмал понял, кто настоящий предводитель группы. Хм... «Мы собираемся напасть, а здесь всего один дракон?» «Известные мне драконы с возрастом становятся сильнее. Иначе говоря, их тела становятся более крупными и могучими. Судя по твоим размерам, ты не выглядишь особо сильным. Как это понимать?» «Что Лич, имея в виду, спрашивая, как это понимать?» Хажин мало не знал. «Однако, похоже, Лич ничуть не опасается его, дракона. А это... это очень плохо». «Неописуемо плохо. Как бы то ни было, вряд ли они послали бы на разведку всего одного дракона. Это какая-то вражеская уловка? Или я предаюсь паранойи?» Учитывая полученные от Кваготов сведения, скорее последние. Хаженмал не понял ни слова из речи старшего Алича. Впрочем, не похоже, что тот пытается что-то объяснить Хэжинмалу. Иначе говоря, просто говорит сам с собой. «Но почему же тогда Хэжинмалу так страшно?» Мне надоело думать об этом. Посмотрим, что ты за дракон. По телу Хежинмала пробежала дрожь ужаса. Лич слишком беззаботен. Он говорит так, словно собирается поднять камень с земли. Это тон, демонстрирующий его полную уверенность в своих силах, сделать сказанное. Так что едва Хежен увидел, что старший Лич поднимает руку. Хватка! Подождите! Издав громогласный рев, Хаженмал прижал голову к земле. Это величественный жест уважения, который способен продемонстрировать дракон, поза подчинения. «Сердце!» «Стоп!» «Что?» Рука старшего лича застыла. Хажинмал отчаянно взмолился. «Прошу вас, подождите, меня зовут Хажинмал, могу я узнать ваше великое имя?» Он увидел, что у стоящего сзади дварфа отвалилась челюсть. Однако темный эльф и эльфоподобное существо не выказывали удивления. «Значит, они не видят происходящим ничего особенного». Хэжен Мал был уверен, что его оценка верна. «Мое имя Айнс Ол Гон». «Что значит, это твоя поза?» «Да, я ведь правильно использую обращение к тому, чье имя мне известно – Гон Сама. Эта поза – величайший знак уважения, на который способны мы драконы».